Глава 26. Несмотря на репутацию величайшего в мире произведения искусства, Мона Лиза была совсем небольшой картиной, размером 31 на 21 дюйм, то есть даже меньше репродукций с ее изображением, продававшихся в сувенирном киоске Лувра. Она висела на северо-западной стене зала, запулене непробиваемым стеклом толщиной 2 дюйма. Написана она была маслом по дереву, на популярной в те времена среди живописцев доске из Тополя. А словно затягивающее полотно туманная дымка свидетельствовала об умении да Винчи пользоваться техникой сфумата, создававшей эффект плавного перехода одной формы в другую. Обосновавшись в Лувре, Мона Лиза или Джоконда, как называли ее во Франции, дважды похищалась. Последний раз в 1911 году, когда она загадочным образом исчезла из непроницаемого зала или зала сейфа Лувра под названием «Ле Салон Каре». Парижане рыдали прямо на улицах и писали письма в газеты, умоляя воров вернуть похищенную картину. Два года спустя Мону Лизу обнаружили в гостиничном номере во Флоренции, спрятанную в сундук с двойным дном. Лэнгдон, дав Софи ясно понять, что уходить никуда не собирается, вместе с ней двинулся к картине. Мона Лиза находилась в ярдах в двадцати, а Софи уже включила фонарик, и тонкий голубоватый луч высвечивал пол впереди. Софи, точно минер с миноискателем, водила лучом, стараясь обнаружить следы люминесцентных чернил. Шагая рядом с ней, Лэндон вдруг ощутил волнение. «С ним так всегда бывало, когда предстояла встреча с выдающимся произведением искусства». Напрягая зрение, он всматривался сквозь красноватое освещение. Вот слева мелькнул восьмиугольный диван, и издаленно напоминал одинокий островок среди мерцающей глади паркета. И вот Лэнгдон уже начал различать прямоугольник темного стекла на стене. Он знал, что за этим стеклом в гордом уединении находится самое прославленное живописное полотно в мире. Лэнгдону было известно, что статус Мона Лизы, как самой величайшей картины в мире, не имеет ничего общего с загадочной улыбкой, изображенной на ней женщины. Не связан он был и с таинственными интерпретациями, приписываемыми ей искусловедами разных времен. Все очень просто. Мона Лиза стала знаменита потому, что являлась наивысшим достижением Леонардо да Винчи как живописца. Путешествуя, он всегда возил картину с собой а когда его спрашивали, почему, отвечал, что ему трудно расстаться с этим самым возвышенным изображением женской красоты, принадлежавшим его кисти. И все равно многие искусствоведы подозревали, что такая привязанность Леонардо да Винчи объясняется чем-то иным, нежели просто художественным совершенством. В действительности полотно являлось довольно стандартным портретом, исполненным в технике сфумата. И привязанность Леонардо к этому своему творению, как утверждали многие, имела куда более глубокие корни. В слоях краски крылось тайное послание. Мона Лиза, по мнению ряда искусствоведов, являлась скрытой шуткой художника. Игривые аллюзии, которые вызывало это полотно, описаны во многих книгах по искусству, и тем не менее подавляющее большинство людей были склонны считать главной загадкой Улыбку Джоконды. «Никакой тайны тут нет», — думал Лэнгдон, приближаясь к картине и наблюдая за тем, как на стене все отчетливее вырисовывается очертание полотна. «Абсолютно никакой тайны». Не столь давно Лэнгдон объяснял тайну Моны Лизы довольно необычным слушателям — группе заключенных в федеральной тюрьме Эссекса. Семинар Лэнгдона был частью программы, разработанной в Гарварде и призванной нести культуру в самые отсталые слои населения, коими считались обитатели тюрем. «Культура для заключенных» — так называли эту программу коллеги Лэнгдона. Лекция проходила в тюремной библиотеке. Лэнгдон демонстрировал слайды и делился тайнами Монны Лизы с группой заключенных мужчин. К его удивлению, они слушали с интересом, и отпускали хоть и грубоватые, но остроумные реплики. «Можно заметить», — говорил Лэнгдон, расхаживая перед увеличенным изображением картины на стене, что задний план, фон за ее лицом неровный, и он указал, где именно. Да Винчи изобразил линию горизонта, и в левой части она у него значительно ниже, чем в правой. «Под мухой был, что ли?» — спросил один из слушателей. Лэнгдон усмехнулся. Нет. Да Винчи не слишком часто напивался. Это один из его маленьких фокусов. Понизив линию горизонта с сельским пейзажем в левой части картины, он зрительно увеличил лицо Моны Лизы. Весьма характерный для него прием. Ученые утверждают, что согласно концепции женского и мужского начал, левая сторона всегда считалась женской, а правая — мужской. Ну и поскольку да Винчи, по своим взглядам, был поклонником женственности, вот он и изобразил ее лицо более величественным благодаря искривлению горизонта. — Я слышал, он пидором был, — сказал низкорослый мужчина с козлиной бородкой. Лэнгдон поморщился. — У историков неоднозначное мнение на сей счет, но вообще-то вы правы. Да Винчи был гомосексуалистом. Так вот, почему он баловался этими феминистскими штучками. Не совсем так. Да Винчи старался найти баланс между мужским и женским началами. Верил, что душу человека можно считать просвещенной лишь тогда, когда в ней счастливо уживаются оба начала. — Как член с киской? — спросил кто-то. Аудитория так и покатилась со смеху. Лэнгдон собрался было углубиться в этимологию слова «гермафродит», а рассказать, что произошло оно из имен двух богов — Гермеса и Афродиты, но внутренний голос подсказал ему, что здесь этого делать не стоит. «Скажите-ка, мистер Лэнгдон», — спросил какой-то мускулистый парень, «а правду говорят, что Мона Лиза — это портрет самого да Винчи в женской одежде. Так многие считают». «Вполне возможно». — ответил Лэнгдон. «Да Винчи был большим шутником, к тому же компьютерный анализ Моны Лизы и автопортретов самого Да Винчи подтверждает сходство этих двух лиц по основным антропометрическим показателям». «Но что бы там ни замыслил Да Винчи, — продолжал Лэнгдон, — его Мона Лиза не мужчина и не женщина. Она соединяет в себе противоположные свойства». Это слияние двух начал. Может, это вы так интеллигентно выражаетесь, как принято у вас в разных там Гарвардах? Вместо того, чтобы просто сказать «Урод, это Мона Лиза и больше ничего!» Теперь уже Лэндон расхохотался. Возможно, вы правы, но Леонардо да Винчи оставил нам ключ, подсказку на то, что в портрете соединяются противоположные свойства — «Вы когда-нибудь слышали о египетском боге по имени Амон? «Черт, еще бы! Конечно!» — воскликнул какой-то здоровяк. «Это же бог мужской силы!» Лэнгдон был потрясен. «Так написано на каждой упаковке с презервативами. Омон!» — здоровяк ухмыльнулся. «И на ней еще нарисован парень с бараней башкой. А ниже сказано, что это египетский бог плодовитости». Лэнгдону была неизвестна эта марка. Оставалось лишь порадоваться тому, что производители этого профилактического средства выбрали удачное название. Молодец! Да, ОМОНа действительно изображали в виде мужчины с головой барана. Известна неразборчивость в связях этого животного. Ну, а изогнутые рога лишь призваны подчеркнуть напор и сокрушительную сексуальную силу. У нас таких мужчин называют на сленге «боец». Правда, что ли? «Правда», — ответил Лэнгдон, — «а известно ли вам, кем была партнерша Омона, египетская богиня-плодородия, как ее звали?» Аудитория молчала. «Изис» или Исида, сказал Лэнгдон и взял кусок мела. «Итак, у нас имеется бог-мужчина Омон», — он написал на доске это слово, — «и богиня-женщина Изис». В древности ее имя египтяне отражали пиктограммой, которую можно прочесть как Лиза. Лэндон дописал и отступил на шаг от доски. Амон Лиза «Ну, смекайте, что у нас получилось?» — спросил он. «Мона Лиза?» «Святый Боже!» — ахнул кто-то из заключенных. Лэнгдон кивнул. «Так же, как видите, джентльмены, не только лицо Моны Лизы представляет собой загадку. Само ее имя является анаграммой божественного слияния двух начал — мужского и женского. Это и есть маленький секрет да Винчи. Именно поэтому Мона Лиза так загадочно улыбается нам» будто знает нечто особенное, недоступное больше никому. «Дедушка был здесь!» — воскликнула София, резко опустилась на колени в футах в десяти от картины и указала на высвеченное фонариком на паркетном полу пятно. Сначала Лэнгда ничего не увидел, затем, опустившись на колени рядом с ней, разглядел крошечную капельку высохшей жидкости, издававшей слабое свечение. «Что это? Чернила?» И тут он вспомнил, как обычно используются специальные маркеры. «Кровь!» Софи права. Перед смертью Жак Соньер действительно нанес визит Моне Лизе. «Он бы сюда просто так не пришел!» Прошептала София и поднялась. «Знаю, где-то здесь он оставил мне еще одно сообщение». Она подбежала к картине и... Я осветила пол прямо под ней, потом начала водить лучком света по голову паркету. Здесь ничего. В этот момент Лэндон различил на пуле непробиваемом стекле какое-то слабое свечение. Взял Софи за руку и медленно притянул ее к себе. Теперь оба они смотрели на картину и застыли точно громом пораженные. На стекле, поперек лица Джоконды, Высвечивались красным шесть слов.